Персональная дача. Евгений встречает меня на лестничной клетке восьмого этажа многоквартирного дома в районе новостроек под названием Краснообск. На нем надеты лишь семейные трусы оранжевого цвета. «Извини, я сейчас тренируюсь», — говорит IT-инженер, натягивает велосипедные перчатки и без малейшего усилия делает 12 подтягиваний на перекладине, установленной рядом с гардеробом. У него стрижка ежик и сверкающие живые глаза. «Ты все кушишь? спрашивает он, заходя на кухню. Ответ утвердительный. Вот и славно. Все в квартире новенькое и чистое, а на плите уже шкварчит омлет. Евгений садится за стол, чтобы нарезать помидоры, и кладет мне огурец, чтобы я его настрогал. «К сожалению, планы изменились», — говорит он затем. «Меня завтра к шести вызвали на работу, и потом я до позднего вечера буду по делам в Новосибирске». «Окей, значит, мне надо пораньше встать и весь день провести в городе». «Нет, переночуешь у меня на даче, чтобы не быть ко мне привязанным». «Салат лучше заправить сметаной или майонезом?» Он возвращается в коридор, где уверенно и ловко делает еще 12 подтягиваний, после чего мы обедаем и беседуем о путешествиях по России. В прошлом году он ходил в поход с двумя туристами из Латвии и одним немцем на остров Ольхон на Байкале. Было потрясающе. Хотя вообще-то на острове не протолкнуться из-за китайцев, но они со своими чемоданами на колесах там в походы не ходят. Я отмечаю про себя, что надо включить альхон в свой маршрут. Кстати, забавно, что родители того немца страшно паниковали из-за того, что он решил поехать в Россию. У них довольно странные представления о нашей стране, потому что видят ее только по телевизору. У многих русских тоже странные представления о Европе потому что они видят ее только по телевизору, парирую я. Ну вот честно, если бы ты мог выбирать, кто завоюет Европу, кого бы ты предпочел, русских или радикально настроенных мусульман? Я бы предпочел, чтобы Европу вообще никто не завоевывал. В России уживаются вместе разные народы и разные культуры, и все уважают друг друга. Нет причин бояться такой страны. А насколько далеко вообще идут планы по завоеванию Европы? «Да ладно тебе, я это просто так спросил. У тебя есть с собой фонарик на лоб?» Мы распределяем мой багаж по двум велосипедам, стоящим перед домом, и стартуем. Через пару минут асфальтовая дорога из жилого квартала приводит нас в березовую рощу. Здесь дорога не из лучших, поэтому нам приходится ехать медленно, чтобы не наехать на корни или кочки. Пахнет свежей травой, со всех сторон шелестит листва. «Я знаю Евгения от силы час», А он уже везет меня куда-то, прокладывая путь через эту глушь, которая просматривается лишь на 10 метров в неярком свете налобного фонарика. Вероятно, мне стоило насторожиться. Но интуиция, развитая за более чем 11 лет использования каутсерфинга, подсказывает — нет причин для волнений. Вот только при свете дня завтра будет нелегко найти обратную дорогу, потому что мы уже не один раз свернули. Через 10 минут мы подъезжаем к железным воротам на которых красуются названия «Тихие зори». Мы останавливаемся у участка номер 86 по шестой линии. Мне в ноги врезается бело-серый тявкающий терьер. Это Кнопа. Он любит людей с рюкзаками, потому что думает, что мы сейчас пойдем в поход, — поясняет Евгений. В сумраке я различаю очертания деревянного домика и грядки с помидорами и огурцами. Для страдающих арахнофобией такое жилье не слишком подошло бы. Прямо перед входной дверью притаились два жирненьких паука. Внутри находится маленькая кухня, спальня, своеобразно проложенный силовой кабель и мансарда, куда можно забраться лишь по самодельной деревянной лесенке. Там я больше всего люблю спать. Евгений показывает мне свои владения, а затем прощается и со словами «Чувствуй себя как дома». Уезжает в ночь. В моем распоряжении остается целая дача собакой в придачу. Оказаться в уединении спустя столько недель оказывается очень приятно. Ведь ночевка в чужих домах — не самый расслабляющий отдых, какими бы милыми ни были хозяева. Всегда нужно подстраиваться под других, выражать благодарность решительно за все, перекраивать свое расписание и идти на уступки. Прибытие в 10-й или 15-й дом не сравнится по утомительности с прибытием в 1-й. Приветственный разговор порой кажется воспроизведением прошедших бесед, а пятая неудобная кровать вызывает куда меньше проблем со спиной, чем первая. В то же время было бы ужасно несправедливо, если бы я всем своим видом показывал усталость тем, кто в этом совсем не виноват и, к тому же, с таким теплом принимает меня у себя. Мне часто задают вопрос, а зачем люди вообще пускают к себе на ночь кого-то? Евгений, например. У себя в профиле пишет так. Он хочет отплатить добром за то, что к нему самому во время его путешествий так часто относились по-доброму. Мурат из Грозного рассказал, что иностранные гости для него как глоток свежего воздуха, учитывая, что реальность вокруг такая безрадостная. Кроме того, для него это отличная возможность подтянуть английский. «Я сам принял у себя более сотни гостей и каждый раз радовался тому обстоятельству, что даже в режиме 40-часовой рабочей недели у меня дома по вечерам чувствуется чемоданное настроение, потому что кто-то рассказывает мне о своих дорожных приключениях. Кроме того, со своими гостями я оказывался в таких местах Гамбурга, которые вряд ли обнаружил бы в одиночку, и научился больше ценить свой родной город. С некоторыми я до сих пор поддерживаю связь, а к кому-то я потом сам приезжал с обратным визитом. Бывает и так, что пребывание гостя превращается в настоящую пытку. Он не устает напоминать, что таким образом просто решил сэкономить и ведет себя так, будто поселился в хостеле. Но постепенно у тебя развивается чутье. И уже потому, как написан запрос, и что каучсерфер пишет о себе в своем профиле, начинаешь понимать, принесет тебе приезд этого человека позитивные эмоции или нет. Весь следующий день я провожу на своей даче наблюдая, как растут зеленые, желтые и красные помидоры в огороде. Я не делаю решительно ничего, просто сижу, поглаживаю кнопу и наслаждаюсь своим любимым видом, открывающимся с верхней ступеньки лестницы под самой крышей. На участке наискосок от меня я вижу окучивающую грядки старушку, которая одета во что-то вроде пеньюара с леопардовым принтом, синие резиновые сапоги и полиэтиленовую шапочку для волос. Ещё через несколько домов кто-то врубает русский электропоп. Кнопа улеглась спать в траву, кругом скрикочат кузнечики, чирикают птицы, на горизонте поднимается дым из трубы котельной. Пастораль прямо на краю мегаполиса. У дачных домиков здесь двускатные крыши, некоторые переделали их в мансардные, чтобы на верхнем этаже было побольше места. Солнце припекает, во второй половине дня обещали 33 градуса тепла. Сюда бы сейчас автора песни Руди Каррелла «Когда же будет снова лето» 1975 года, в которой пелось «Да чтобы не так промозгло и по-сибирски холодно, как в прошлом году». За оставшийся день происходит лишь два события. Две стрекозы испариваются прямо на моих глазах, а от Евгения приходит сообщение в WhatsApp. «Пожалуйста, открой двери теплицы, чтобы она проветрилась». Что я с превеликим удовольствием и делаю.